Второе. Тысячу лет спал вулкан Мирапи. Некогда весьма активный он в 21 веке внезапно притих, перестал извергать пирокласты и горячую грязь, словом, повёл себя как порядочный. Его склоны, поросшие густым лесом, служили пристанищем для всевозможной тропической живности и источником дохода барона Мирапи Мербабу, разводящего в своих угодьях редких подвидов слонов и принимавшего туристов. Так бы и продолжалось, будь Инфос в силах контролировать не только то, что происходит на земной поверхности, но и то, что творится глубоко под ней. На глубине же творились дела нехорошие. В один не слишком прекрасный день недра напомнили о себе. Над конусом вулкана взвилось сизое кучевое облако. Поклубилось несколько часов и было развеяно ветром. Кой-где тропическую зелень присыпало пеплом, кой-где пованяло сернистым газом. Вблизи вулкана ощущались слабые подземные толчки, но только слоны редкого подвида, взбесившись, разнесли в щепки построенный бароном кемпинг, оказавшийся на пути их бегства. Ну и это были лишь проблемы того барона до да нескольких пострадавших туристов. Вулкан начал просыпаться 10 октября. 2 ноября правительство на основании прогнозов императорской вулканологической службы Объявила об эвакуации центральной части острова Ява. 17 ноября поступило распоряжение об экстренной эвакуации всего острова. Как показали дальнейшие события, этого было ещё мало. Ява остров крупный и весьма населённый. К счастью, на нём обитало не 200 млн человек. как в далеком прошлом, а всего-то миллионов сорок вассалов герцога Яванского. Но и это количество поди и вывези в экстренном порядке. Император возвал к торговым корпорациям и сам подал пример, выделив под эвакуацию весь свой летающий и плавающий флот, кроме личного флайера императрицы, находящегося в ремонте и моторной лодочке наследника». Лиза блюды из числа придворной знати поспешили последовать монаршему примеру, впрочем, я их за это не осуждал. Даже мы направили на Яву два флайера. Императорская гвардия готовилась к переброске в район бедствия. Спасательные службы перестали снимать котов с деревьев и бросили все силы на эвакуацию островитян. Был объявлен набор волонтёров, и недостатка в добровольцах не ощущалось. По всем новостным каналам каждые полчаса передавались сводки и комментарии, очень качественные, если не считать потока умильных соплей в адрес нашего горячо любимого императора. А вулкан, меж тем, еще и не начинал бесчинствовать. Он не собирался растрачивать мощь по пустякам, приберегая ее для главного. В общем-то, это было очень любезно с его стороны». Эвакуация острова, насколько я мог судить, прошла почти образцово и в общих чертах завершилась к 1 декабря. Последними вывезли слонов редкого подвида. И вот тогда рвануло. Каюсь, я полагал, что вулкан вулканом, а восстание восстанием, одно другого никак не касается. Не проходит и года без того, чтобы где-нибудь не случилось извержения. А некоторые вулканы активны постоянно, ну и черт с ними. Нам-то что за дело? Ошибался. Назвать взрыв Мераппи извержением мог быть только очень сухой и уверенный на эпитеты человек. Это все равно, что назвать хлопком «взрыв фугаса». В несколько секунд почти трёхкилометровый конус вулкана просто перестал существовать. Объём выброшенных камней, земли и лавы впоследствии оценили минимум в 70 кубометров. Хорошо ещё, что вулкан находился вдали от побережья, но всё равно остров тряхнуло так, что по Иванскому морю прокатилась пятиметровая цунами. Столб горячих газов и раскаленного пепла не просто достиг стратосферы, но и порядочно в нее углубился, хотя, наверное, следовало сказать, вознесся. Огненные смерчи невиданной высоты плясали над кратером, засасывая в естественный дымоход пепел камни и сгорающие спичками деревья. Вулкан обессилел лишь на десятый день. Инфа странслировал на весь мир все стадии катаклизма. Мисс, аталантово имитируя сбивчивую речь несуществующих потрясённых комментаторов и временами ловя в прицелы камер их ошалевшие рожи. Пепел. Масса пепла в атмосфере. Всё дело было в нём. На порядочной планете всякое вещество должно находиться на своём месте, а если ему вздумалось прогуляться жди неприятностей. Некий ученый-эксперт, интересно, а реальный или фантом, сразу выступил с мрачным прогнозом «Ждите холодов, люди Земли!» Когда стратосферные воздушные потоки, начав с низких широт и постепенно распространяясь к полюсам, разнесут частицы вулканического пепла по всей атмосфере, на планете наступит похолодание. Нет, оно не будет особенно долгим, ну, два года, ну, три... Но оно неизбежно. Словом, доставайте лыжи, прячьте купальники, привыкайте к небу цвета машинной шкурки, любуйтесь багровыми закатами и не надейтесь на хороший урожай. Наверное, я всё-таки слегка слабоумен. Начал понимать, что тут не информационный шум, а дело важное, лишь когда услыхал об урожае. Мысль первая, мгновенная. Мы это используем. Скудность рациона прекрасно меняет образ мышления людей в нужную нам сторону. Чего хочется всем людям без исключения? Безопасности, хлеба, зрелищ и спать на сухом. Кое от чего им придется отказаться, и в том не наша вина. Мысль вторая. Удастся ли Рудольфу убедить богатейшую часть титулованной верхушки хоть как-то кормить голодных и... или дело всё-таки дойдёт до бунтов. Инверсия совести, профессиональное заболевание революционеров, при всём моём нежелании, чтобы люди голодали, я жаждал мятежей. Или ж третья моя мысль, пришедшая мне в голову не сразу, была связана с симфосом. Удастся ли теперь его монадам получать достаточно питания от солнца? Не станет ли он похож на кольку? функционирующего кое-как. Если да, то вот он, наш шанс. Новости шли потоком. Рельеф вулканического щита Мирапи-Мербабу изменился до неузнаваемости. Большая гора превратилась в большую яму, а пепел выпал на территории размером с Австралию. Пришлось эвакуировать население южных районов Суматры и Борнео. не говоря уже о множестве островов по мелче. В целом извержение грубо оценивалось вулканологами на девятку по десятибалльной шкале. А надо вам знать, что десятка это такой катаклизм, который сделал бы проблематичным само выживание человечества. Нет уж спасибо, лучше не надо. Попробуйте-ка вы вывести с обширной территории сотню другую миллионов человек в течение нескольких дней. Ничего не выйдет. не хватит и месяца. Тем временем близлежащие острова завалило пеплом по самое не могу. Море на подходах к гаваням обмилело, береговая линия изменилась, морские суда садились на подводные дюны, а население страдало от нехватки продовольствия и главное питьевой воды. Не прошло и недели, как поступило первое сообщение об эпидемии холеры. Ужас и дичь несует ная. В 31 веке холера. Мы же не в средневековье. Как хрупка наша цивилизация, если поганый фурункул на теле планеты прорвавшись запросто развязывает руки или что там у него не менее поганому вибриону. Хрупкая это ещё мягкое слово. Может быть, жалка? На месяц с Суматры, Бали И прочих островов вывезли едва ли половину населения. Дворяне дрались за место на посадочных площадках, на сходних пристани и на песчаных пляжах, куда могли воткнуть нос малые катера. Большая часть местной знати успешно эвакуировалась, меньшую, невезучую часть затоптали совсем праведным дворянским гневом. Титулованному не стоило кричать в толпе, чтобы его пропустили вперёд на том основании, что он, видите ли, барон или граф. Почти всегда это плохо кончалось. На Яве не было генератора манат инфоса. Ближайшие находились в Индокитае и Австралии. Не исключено, что вулканические газы убивали рассеянные в воздухе частицы инфоса на порядки быстрее, чем это делал солнечный ультрафиолет. Иначе откуда бы весь мир узнал об отчаянном положении островитян? Они умоляли о помощи всеми способами, включая вещание через самодельные радиопередатчики, и сигналы проходили без особых помех. Цензура куда-то подевалась, неизвестно откуда взялись настоящие человеческие съёмочные группы с аппаратурой и принялись передавать душераздирающие репортажи. Они не доходили до всего населения земли, они то и дело прерывались, их качество оставляло желать много лучшего, и всё-таки это было уже нечто. Быть может, не так уж и прав был наш географ, уверявший, что на земле существуют такие места, где радиосвязь никем не контролируется. Не представляю, какие ретрансляторы сигналов использовались вместо спутников. допуская, что картинки в кавычках транслировались через зависшие на высоте флаеры. А вот как они внедрялись в существующую телесеть и почему их не могли толком заглушить это извините, не ко мне. Тут нужен узкий специалист, причём очень способный, плюс и инфос, находящийся в нокдауне. Не могу сказать, что правительство бездействовало. Совсем наоборот. Не зная как всем, а мне было видно, оно предпринимает экстраординарные усилия для спасения людей. Это, во-первых. Во-вторых, после некоторой растерянной паузы самопальные передачи из бедствующих районов прекратились. Противник оправился от нокдауна, а мы не успели даже начать. Неожиданно подыграл Рудольф Его императорское величество, всемилостивейше, соизволил издать указ о спасении морских черепах и реликтовых латимерий, могущих пострадать вследствие буйства Мирапи в окружающих Явы водах. Ответом было недоумение населения в первый момент и злоба во второй, третий и далее. О черепахах он печётся, видите ли, а люди Какой-то любитель истории вспомнил о японском собачьем сёгуне Цунаёси, прославившемся заботой о четвероногих друзьях человека при полном игнорировании нужд двуногих подданных. Братство вольных штукатуров вовсю распространяло эту аналогию по своим каналам "Мы по своим". В итоге не прошло и месяца, как к Рудольфу прилипло прозвище черепаший император. Что нам те костепёрые Только самый тупой не увидел бы здесь толстого намёка. Помощь бедствующим районам осуществляется черепашьими темпами, что, конечно, было неправдой. Но какому спасаемому не покажется, что его спасает что-то уж черешюр медленно, какой голодный не подумает, что обед непозволительно запаздывает. Мы пытались внушить населению, виновата система, Несчастные рептилии склонялись на все лоды, а что главное в черепахе панцирь? Ну да, ну да. Только не о том ты говоришь, приятель. Черепаха никогда не поскачет галопом. Вот что главное. Не надейся на скорую помощь, даже если система благожелательно лично к твоей ничтожной персоне. Но ведь последние вряд ли, не так ли? Ты один из многих, а на всех не хватит. «Да и тот, кому хватит, получит необходимое с опозданием, возможно, фатальным». «И мы, и братство сами организовывали помощь бедствующим, собирали пожертвования анонимно или от имени какого-нибудь несуществующего в вельможи вроде князя Китежского, отправляли грузовые флайеры и целые караваны с продовольствием, одеждой, питьевой водой, палатками и медикаментами, старательно рекламируя такого рода деятельность». Но еще старательнее мы организовывали противодействие со стороны властей. Собственно, наша гуманитарная миссия в каком-нибудь определенном районе Малайского архипелага и не начиналась, если на месте ей не мог помешать какой-нибудь чиновный дурак. Дураку самой природой положено делать глупости, а если на него вдруг снисходило просветление, наши люди в два счета добивались от чинуши категорического запрета». Что гарантированно выводит чиновника из себя, так это дерзость просителя. Среди наших людей, занятых на этой работе, робких не было, вежливых тоже. В итоге грузы арестовывались, задерживались до выяснения, возвращались назад. Это давало нам возможность не только прокричать на весь мир о коллапсе системы, но и использовать один и тот же груз несколько раз. Когда власть впадает в явный всякому очевидный маразм, не проникнутся ли массы убеждением лучше что угодно, только не это? Безусловно, да, но не сразу. Смена парадигмы в умах процесс болезненный и не быстрый, потребуется время. Время у нас было. Расчёты на моделях показали, что разносимый ветрами вулканический пепел распространится от низких широт к высоким примерно за год. Нехватка продовольствия станет ощутимой чуть позже. Социальная психология, мутная дисциплина, однако и тут были наработаны кое-какие математические модели. Они предсказывали максимально быстрый рост народного недовольства примерно через 19 месяцев. Потом кривая загибалась и выходила на плато, за которым следовало ждать спада. Разве что младенец не понял бы, если мы не усилим предсказанный рост недовольства и в должный момент не используем его, то ни на что мы не годны. Поправка. Годны лишь на комфортную жизнь в колонии ради выдумывания всяческих небылиц под угрозой изгнания в человечество. В колонию зачистили гости. Похоже, и Инфосу было не до них и не до нас. Он присматривал за колонией в полглаза. Я сам дважды побывал в гостях у братства, достиг 15-го градуса посвящения и был посвящён в подмастерья. Церемония, сопутствующая этому событию, была верхом идиотизма. Главное, я умудрился создать впечатление моей готовности стать новым императором, опять-таки не дав при этом твёрдых обещаний. Мика посмеивался. Ничего, со временем мы обломаем и мрага, сулил он. Большие споры вызвал вопрос, когда следует открыть широким массам населения истинную сущность информационной среды. Сейчас? Позже. Решили не спешить. Официальные правительственные сообщения носили между тем успокоительный характер. Ничего, мол, страшного не происходит. Главные неприятности уже позади, ситуация стабилизировалась и находится под контролем. Меры принимаются, мы переборем беду, как делали уже не раз. В нашей контрпропаганде мы налегали главным образом на нерадивость и злоупотребления при оказании помощи бедствующим районам, пока не касаясь вопроса о грядущем голоде. Мы старались вызвать недовольство вокруг ситуации на Яве и около неё, но не мешали гуманитарным поставкам. Простой расчёт: чем больше продовольствия отправится на Малайский архипелаг сейчас, тем меньше его останется в районах, которые сами скоро будут нуждаться в помощи. Земля не всё ещё зависит от запасов зерна, а они вовсе не безграничны, особенно если перспективы их пополнения весьма сомнительны. Постепенно кризис потерял остроту. Все островитяне, кого можно было спасти, накормить и вылечить, были спасены, накормлены, вылечены и расселены преимущественно в императорских владениях. Публика почти не заметила промелькнувших сообщений о начале строительства новых заводов искусственной белковой пищи, о расконсервации нескольких древних электростанций, возобновление добычи ископаемого топлива и вишенкой на торте новом наборе в императорскую гвардию. Зато мы заметили сразу. Противник принимал меры. Нашим ответом стал саботаж. Сопротивление и братство проявили в этом трогательное единство целей и методов их достижения. Зима оказалась как зима, ничуть не холоднее нормы, но весна задержалась. Снег на полях таял лениво и полностью сошёл только в мае, а в лесу продержался до начала июня. Начало лета не порадовало теплом. Даже в ясные дни солнечный диск выглядел каким-то мутным и таращился на нас с неба как бельмо. Мика был озабочен. По холоданию в средних широтах наступит раньше, чем мы думали, сказал он мне, как будто я разучился ощущать кожей и лёгкими температуру воздуха. Оно уже начинается, а модели спросил я. Ну что, модели? Разработай такую модель атмосферы, чтобы она учитывала все до единого факторы, плюс случайные флуктуации. И я первый скажу, что ты гений каких не бывало. Может, как раз сыграл роль какой-нибудь случайный взбрык. Не знаю. Скоро наши мудрецы пересчитают, тогда станет ясно. Пересчёт на тех же моделях с новыми входными показал, что неприятности с урожаем начнутся уже в текущем году. Мы не стали скрывать прогноз от колонистов. Совещание по этому поводу затянулось за полночь. Все кричали, попытки экс-герцега ввести дискуссию в конструктивное русло не привели ни к чему. На Бермудско обращали мало внимания. Старик чуть не плакал. Власть эфемерная, призрачная, но всё же власть уходила из его подогрических рук. Зато Анжела пыталась заправлять и распоряжаться. Лора шипела дикой кошкой. Оскорбления и издёвки так и сыпались с обеих сторон. Почему две наших леди не подрались, не знаю. Просто сообщаю удивительный факт. Когда все выдохлись, стал малозаметный мужчина средних лет, имени которого я не удосужился запомнить, и сказал скромненько: "Я тут написал кое-что". Послышались стоны всем, в том числе мне, показалось, что он говорит о каком-нибудь пространном меморандуме или проекте декларации, ничего подобного. Речь шла о музыке. Не сходя с места, он насвистел несколько простеньких, но запоминающихся мелодий. М-м, ну вот, запинаясь, подытожил доморощенный музыкант: "Я подумал, что если кто-нибудь возьмётся написать стихи, зажигательные такие, а ко второму opus печальные, сам я к большому сожалению не поэт". Превосходно. Это то, что нам по заре нужно. С воодушевлением продробежал бермудский, и несколько человек дружно зааплодировали мастеру художественного свиста. Я тоже хлопал в ладоши, хоть и чертыхался потом. Один из мотивчиков прилип ко мне намертво и изводил несколько суток. Но таковы, наверное, и должны быть песни революционных масс. На следующий день Мика куда-то увёз свистуна Она затвернулся один. Там ему найдут применение. Я думал балласт, а он талант. Под там, понимался надо думать отдел пропаганды реального подполья. Я не сомневался, там сыщут поэтов-песенников. А не сыщут так сочиняют сами. Это их работа сочинять слова. В данный момент они галонизировали угасающее недовольство населения пострадавших районов нерадивостью местных чиновников и слишком уж нерасторопными действиями верховной власти. Главными мишенями были громоскость имперской бюрократической машины и произвол полиции. Когда на Суловесе повязали какую-то банду, разграбившую продуктовый склад, наши пропагандисты взвились. Люди просто хотели есть. Может, так оно и было, не знаю. Да и неважно это. Хлеб голодным, свободу всем эти крики звучали всё громче. Как они распространялись, не ведаю, но скорость распространения впечатляла. Даже правительство сочло нужным предостеречь верноподданных От ложных анархических лозунгов кчетно товар под названием свобода ещё 1000 лет не протухнет. Люди глупы, кто как не я знал цену полной свободы. На Луне у меня её было предостаточно, хоть смакуй, хоть объедайся, и я сбежал от такой свободы. У каждого своя свобода. Вот что я понял. И сам, как ни крути, служил именно идее свободы, освобождению человечества от унизительной власти искусственного разума господина. Но ну, а если бы не Инфос? Предположим, что его не было бы вовсе, а феодальная система напротив существовала, и неважно, что без первого не возникло бы второе. В теории можно ведь рассмотреть и такую гипотетическую ситуацию. Тогда как Копаясь в себе в редкие свободные часы, я с отвращением сознавал, вероятно, я, побрыкавшись какой-то срок, примирился бы в конце концов и с титулом, и с высшим обществом, гниловатым, но, по правде говоря, состоящим не только из жужмуйских и анаков Крокотао. Джоана помогла бы примирению. Наверное, я стал бы оппозиционером, франдёром, но революционером очень вряд ли Чёрт побери, да я был просто рад, что у меня есть столь мощный противник.